Пролог. о Джо Тилсон, Масло, Холст. Май 2020 года. Нью-Йорк, 28 мая 2020 года, Манхэттен, около восьми утра. Солнце ластится к крышам домов, отражается в оконном множестве небоскребов, полыхает на широких каньонах Авеню, протискивается сквозь листву деревьев в Центральном парке, Шарит по витринным окнам офисных зданий и стеклам надземного метро. Следуя установленным маршрутом, светило в положенный час попадает в Сохо и заглядывает внутрь студии художника в Мидтауне. Выхватывает крупное тело на дубовом полу у кровати со сбитыми простынями. Освещает большие постеры Ганса Гофмана и Сайя Твамбли на стенах и пса, который скребёт когтями паркет и жалобно подвывает рядом с телом она оставила открытую тяжелую металлическую противопожарную дверь и смотрит на место происшествия с порога ошеломленная на смерть перепуганная а минуту спустя слышит собственный голос лео он не отзывается она идет к нему через огромную залитую веселым хулиганистым солнцем комнату чувствуя, что превращается в ледяную статую. В это невозможно тихое мгновение лежащий на полу человек кажется грандиозно прекрасным. «Лео?» Нет ответа. Лорен впадает в панику. Опускается на колени, трясет его, хлопает по щекам. Слезы текут по ее лицу и сверкают бриллиантовыми каплями росы в ярком утреннем свете. «Лео!» «Ну, пожалуйста, открой глаза. Скажи хоть что-нибудь. Лео!» Она наклоняется, пытается нащупать пульс, проверяет дыхание. Он жив. Он дышит. Через 20 секунд он открывает огромные бледно-серые глаза и обращает на нее тот ясный взгляд, от которого она всегда оттаяла. Пробует улыбнуться. Он бледен, как полотно. «Лорен, ты здесь «Не пугайся», — вызывай подкрепление. Очень тихо и нежно говорит он. «Сейчас же, милая». Он замолкает и теряет сознание, но пока дышит. Лорен, дрожащей рукой, вытаскивает из кармана телефон. Она почти ничего не видит сквозь пелену слез. «Соберись». 9-1-1 удается набрать только со второго раза. Оператор отвечает. Она что-то лепечет, путается в словах. Ровный голос просит ее назвать фамилию и адрес на случай, если связь вдруг прервется. Она сбивчиво, торопясь, излагает суть дела. Ее просит повторить, и она начинает заводиться. В спокойствие спокойствии собеседницы бесит ее. Она делает глубокий вдох и объясняет, что стряслось. Ей велят оставаться на линии. Дело явно серьезное. Он снова открывает глаза, говорит «Take it easy». И снова отключается. Ровно в 8.30 28 мая 2020 года в Нью-Йорке. Она смотрит, как его увозят на каталке, колесики противно скрипят по полу, на него надели кислородную маску, медики тоже в масках, но в обычных, медицинских. Волосы, показавшиеся ей слишком длинными при их первой встрече, обрамляют его красивое лицо с опущенными веками, И она снова пугается, так что едва может дышать. Она провожает медиков до лифта, возвращается, закрывает двери лофта, встретившись взглядом с кокер-спенелем, печальным, потерянным взглядом собаки, оставшейся без хозяина. И к глазам снова подступают слезы. Вустер-стрит. Белая с оранжевыми полосками скорая в просветарианской больнице города Нью-Йорка стоит с распахнутыми дверями. Каталку поднимают, и Лео исчезает внутри улюлюкающей машины. Лорен поднимается наверх, чтобы собрать кое-какие вещи, пытается сообразить, что ему может понадобиться в больнице, точно зная, что на этот раз он не выкарабкается.